«Так вот, вернемся к твоей миссии на Терции. Она, конечно же, была необходима. Без твоего вмешательства мы здесь, на Земле, ничего не могли сделать. Только поставив руководство фонда перед фактом, что проект уже не действует, мы смогли добиться объективного рассмотрения ситуации и окончательно закрыть проект обводнения Терции». Ты свое задание выполнил, и, мое мнение, никаких претензий к тебе быть не должно. Человеческих жертв не было, а экономический ущерб в конечном итоге только помог предотвратить еще большие бессмысленные траты. Я уже не говорю об экологической катастрофе. Я воспользовался тем, что шеф ненадолго замолчал и решил воспользоваться случаем, чтобы разрешить мучивший меня вопрос. «Кстати, о материальном ущербе. Вы ведь не всерьез сказали, что вычтите стоимость атомных мин из моего жалования?» Этого шеф не выдержал. Он поднялся из кресла и, нависая надо мной, зарычал. «И вот тут мы подошли к самому интересному моменту нашего разговора. О том, как ты выполнил свое задание. Я тебя посылал блокбастер снимать?» Ты решил получить «Оскара» за кадры с видами климатической установки, погибающей в атомном взрыве. А ты подумал, какой резонанс будут иметь твои взрывы. Страшно даже подумать, чем все это могло кончиться. Тебе, как сотруднику организации, предоставлена практически неограниченная свобода действий. Однако это не значит, что нашим агентам позволено взрывать к чертовой матери не понравившиеся им города и веси. И кстати, это также не означает твоей полной безнаказанности. Позволь тебе напомнить, что организация была создана с целью негласного контроля над ООП. Повторяю, негласного. Наша цель корректировать ее действия и исправлять ошибки. Причем, заметь, самое главное, мы делаем это так, чтобы никто, понимаешь, никто об этом не узнал. Таким образом, мы с одной стороны помогаем сохранить ООП ее лицо, а с другой компенсируем негативные последствия ее деятельности. Я кивнул. Организация — это один из самых законспирированных институтов Земли, но в конечном счете мы не всесильны. У нас тоже есть начальство, нас тоже тщательно проверяют и контролируют. Мы регулярно отчитываемся за свою деятельность. Впрочем, все это ты знаешь или догадываешься. А вот чего тебе знать было не положено — так это то, что в последнее время находится все больше и больше желающих приструнить или вовсе закрыть нас. Они ищут любой повод, чтобы лишить нас части или даже всех наших полномочий и привилегий. Мы торчим у них, как кость в горле. Они уцепятся за любой повод, чтобы всем вместе навалиться на нас и уничтожить поэтому именно сейчас мы должны работать вдвойне осторожно. Я снова кивнул. И в такой ситуации ты устраиваешь погром на терции? Ты хоть можешь представить себе, каких усилий мне стоило отмазать тебя и всю организацию после твоего несанкционированного атомного взрыва? «Двух», — быстро поправил я. «Что?» — переспросил шеф. Это моя маленькая хитрость. Шефа надо отвлечь, и все будет в порядке. Он не может долго орать на одну и ту же тему. Я говорю, взрывов было два. Все равно, я повторяю, несанкционированного атомного взрыва, продолжал бушевать шеф. Но это был уже не тайфун, а так, небольшой шторм. Макар Иванович уселся в кресло и сообщил мне. Так вот... «С этого момента и до моего особого распоряжения я ввожу персонально для тебя мораторий на применение ядерного оружия. Вообще, больше никаких мер массового воздействия крепче мордобоя». «Но, Макар Иванович, а как же я без...» «Я сказал!» — хлопнул ладонью по столу шеф как каменный утес объявлял, что в связи с продовольственным кризисом в пещере на обед племя будет есть его любимую тещу. Так, наверное, говорил великий вождь Инчучун, объявляя, что завтра его трусливый племянник пойдет в одиночку ловить дикого буйвола и вернется со шкурой или погибнет настоящим мужчиной. Так министр финансов объявляет, что государственный золотой запас разворован и с завтрашнего дня держава переходит на валюту соседней страны. Много можно привести примеров, заканчивающихся грозным «я сказал». Общее у них в том, что такие приказы принимаются подчиненными беспрекословно и единогласно.